Глава 10. Над Кипром стоял душный вечер. Северный ветер принес небольшую прохладу и грозился дождем, однако за день солнце растопило все облака. Надежда оставалась, что ночью в темноте вода все-таки прольется на сухую землю. После ужина родители уже дремали в своей комнате на первом этаже. Давно, когда они только купили этот дом, в спальне родители и маленького Иса с братом находились наверху а просторная комната на первом этаже, рядом с кухней и столовой, принадлежала частым гостям. Но со временем артрит ног у одного и плохое зрение у другого родителя подтолкнули сыновей переоборудовать гостевую комнату в спальню для стариков. А в комнате Исы так и оставалось все на своих местах. Стопка книг на полке, детские портреты их с братом и даже письменный стол. Адвокат помнил эту мебельную принадлежность с самого детства. Его принесли в дом, когда в школу отправился старший брат, который после окончания учебы ушел в армию и домой жить не вернулся. Предпочел проживать в более прохладной части Европы, на севере Италии. Иса закончил школу и университет за этим столом, потом встретил свою будущую жену и уехал жить на Кипр. В доме стояла тишина, только еле слышно тикали часы на стене и доносился скрип гладильной доски. Лариса утюжила и аккуратными стопочками складывала вещи в чемодан. Рубашки, брюки, носки для мужа, джинсы, юбки, блузки для себя. Как правило, чемодан брали один на двоих. Один, но достаточно вместительный. Они привыкли путешествовать налегке. Главное, удобная обувь и солнечные очки. Домой возвращались также с одним чемоданом, но зато битком набитым подарками, сувенирами, магнитиками, да и всякой всячиной. Из Испании привезли хамон, из Норвегии, конечно же, рыбу, из Японии бутылочку саке, Из Таиланда экзотические фрукты. Привозить жареных тараканов как-то не осмелились, просто потому, что никто не захочет получить такой презент. Вот и в этот раз багаж Лариса уложила за 30 минут. Они с Исой побывали в разных странах мира, но в Англию собирались первый раз. Лариса долго сидела в интернете и разработала маршрут посещений и экскурсий. Прежде всего, Южная Англия, Стоунхенш, Оксфорд, Кент. В сердце Англии, в тех местах, где жил и творил Шекспир, она поставила галочку. В городе Стратфорд-Эйвен обязательно надо посетить дом, где писал гений, шекспировский театр, знаменитый средневековый замок и могилу всемирно известного драматурга. В восточной Англии она хотела увидеть знаменитый университетский город Кембридж и симпатичные деревни Норфолка, о которых так красочно писала Агата Кристи. Идею посещения северной Англии с городами Манчестер и Ливерпуль она оставила на потом. Пока неизвестно, сколько времени займут предыдущие экскурсии. Иса не лез с советами, в таких вопросах полностью доверял жене. Так было всегда. Перед самым отъездом Лариса рассказывала о маршруте. Они корректировали кое-какие детали, обсуждали сроки, отели, музеи и, благословясь, отправлялись в новую неизведанную страну. Вот и сейчас Иса лениво листал газету и ждал, когда жена закончит паковать чемодан, и они пробегутся галопом по пути, который должен начаться послезавтра утром. Паспорта с билетами Афины-Лондон, банковские карты, бронь отеля, стопочка лежали на столе. Адвокат вздохнул безмятежно и мысленно поблагодарил Бога за то, что он дал возможность прожить жизнь рядом с этой красивой, надежной женщиной. Зазвонил телефон, и Иса, погруженный в свои мысли, не сразу сообразил, откуда раздаются трели, но когда увидел знакомый номер телефона, обрадовался и быстро ответил. «Привет, Иса!» Шапошников и сам не знал, зачем звонит приятелю. Он понимал, что пользы от него сейчас не было никакой, убийцу надо искать где угодно, только не в Греции. Хотя, как знать, ведь кто-то шандарахнул юркова адвоката по голове в заброшенном отеле. И, тем не менее, ему хотелось поделиться информацией с более опытным товарищем. Чем черт не шутит, может подскажет что-нибудь неожиданно толковое. Ты был прав в том, что эта старая история с сыном Свешникова как-то связана с сегодняшними убийствами. Полицейский рассказал все подробности, которые знал на этот вечер. Иса ожидал чего-то подобного и не особенно удивился, услышав про пропавшую переводчицу Анастасию, про Илью Свешникова, который так жестоко обошелся со своим репетитором, про деньги, которые уплыли в офшорную зону английского острова Джерси. Адвокат молчал несколько минут, переваривая информацию, и Серега уже подумал, что прервалась связь, но Грек заговорил, как бы размышляя. «Ты знаешь, что во всей этой истории ключевое слово, конечно, деньги». И мы должны понять, кто же все-таки в конечном итоге является обладателем этих 5 миллионов фунтов стерлингов. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что для Джерси это один из посредственных капиталов. Там вращаются десятки, сотни миллионов и миллиарды долларов, евро и всякой такой валюты, естественно, кроме рублей. Ты уж не обижайся, но ваши деревянные на рынке мирового капитала не в ходу. Так вот, давай размышлять, кто придумал такую сложную комбинацию? По неподтвержденным источникам получателем средств является Илья Свешников. Вот именно, по неподтвержденным. Может, тот, кто подсовывает нам этого юношу и хочет отвести от себя подозрения. Например, скептически спросил полицейский. Он не верил в фантастические версии, считал, что все гораздо проще, понятнее и примитивнее. Например, сам Сергей Сергеевич Свешников. Да что ты, он же слепой. Это он так говорит. Может, у него были проблемы со зрением, и он прекрасно знает, как должен вести себя слепой. Но не факт, что сейчас он не водит за нос окружающих, прикидываясь беспомощным. Может, он и написал это драматургическое сочинение. Отправил Василия Софьи в круиз, спустил за долги ферму, под видом жены продал дом, ведь чем больше неразберихи вокруг, тем сложнее увидеть правду. Вскоре все страсти поутихнут, и он покинет страну. Может быть. Только кто убил Элеонору? У Свешникова алиби на этот момент. А преданный слуга и племянник Василий. Ведь мы знаем только с его слов, в каких местах в Афинах он находился. Они с Софьей разделились, когда сошли с лайнера на берег, и оба не могут подтвердить алиби друг друга. тоже могла сделать и Софья. Разыграть спектакль для этой пары не составило труда. Секретарша могла быть как сообщником Свешникова, и также состоять в сговоре с банкиром. и со все больше увлекался. Пойдем дальше. А это Анастасия. Для всех они с Ильей Свешниковым враги, а по факту любовники легко могли убить Элеонору и загрести деньги. Из тебя версия сыпется как из рога изобилия. Послушать так надо подозревать всех в этом деле, не исключая домработницу. Мы исключаем только двоих – Элеонору Свешникову и Дмитрия Самойлова, и то по причине их преждевременной смерти, а остальные под подозрением. «И куда следствию двигаться дальше?» – со вздохом обреченного спросил Шапошников. Как справедливо говорят французы, ищите женщину. Я думаю, что этой Анастасии есть что рассказать. Они еще помусолили эту тему и сердечно распрощались. Лариса тем временем принесла из кухни чай с печеньем и разложила на столе записи с экскурсиями. Иса снял очки, потер уставшие глаза и посмотрел внимательно и ласково на жену. — Ларис, дорогая! Женщина с первых слов поняла, что у мужа на уме какая-то каверза, которая может испортить поездку, и на всякий случай присела рядом, чтобы сразу предъявить ему уже оплаченные билеты на самолет и бронь отелей. И Иса понял ее волнение. Ты не переживай, наша поездка не откладывается. Только мы немного изменим маршрут. Мы прилетим в Лондон, а на другой день необходимо попасть на остров Джерси. Будь добра, посмотри, как нам туда добраться быстрее. Самолетом, если рейсы или ходит паром. «О, Иса, вечно с тобой все вверх тормашками. Какие дела могут быть у тебя на острове?» нет то чтобы дела, просто хочу кое-что выяснить, и это не займет много времени. Вероятнее всего, остров мы покинем в тот же день вечером и продолжим путешествие по намеченному маршруту». «А как же отель в Лондоне? Пять звезд в фешенебельном районе, огромные деньги». «Так вот ты позвони и перенеси дату заезда». Он взял руку жены и поцеловал в ладошку, зная, что она растает от ласкового тона и внимания. «Организуй все, ты это делаешь мастерски, не то что я». «Ну хорошо», — Лариса помахала указательным пальцем перед носом мужа. «Я сделаю, что ты просишь, но давай договоримся, что больше без изменений». На том и поишили, еще не зная, какие подводные страшные камни встретятся на их пути. Кто-то из знакомых сказал, что деревня Самохваловка находилась у черта на рогах. Но когда Рафик посмотрел на карте нахождения населенного пункта, то самонадеянно прикинул, что если отправиться в путь рано утром, то при хорошем раскладе сможет обернуться за один день. Но не тут-то было. Когда дорога свернула с главной трассы на второстепенную, тут и началась вистопляска. Километров 30 он ехал как по стиральной доске. Рафик чертыхался, жалел подвеску своего автомобиля и, в конце концов, наткнулся на еще один препон, Дорожники закатывали новый асфальт, поставив рядом с катком указатель объезда. И еще много километров по проселочной дороге тряслась машина, оставляя за собой клубы коричневой пыли. Когда он увидел кривой указатель с названием «Самохваловка», сначала даже не поверил своим глазам от радости. Деревня раскинулась по холмам ровными рядами домов, очерченная прямыми линиями частоколов и заборов. На широкую центральную улицу Рафик заехал уже после обеда. Пока в местном магазине навел справки о семье Евлампиевых, пока нашел небольшой домик с голубым забором, время подошло к четырем часам дня. Полицейский открыл калитку и вошел в чистый, засаженный фоксами и георгинами двор. Возле ног тут же засуетилась любопытная, по виду старенькая, лохматая собака, тяфнув пару раз в знак приветствия, потрусила, виляя хвостом хозяину. — Да, охрана здесь надежная, — усмехнулся мысленно Рафик. Как говорится, закусать не закусаю, но засу до смерти. У верстака ковырялся высокий и масластый пожилой мужчина, выгоревший на солнце клетчатой рубахе с закатанными рукавами. «Добрый день, хозяин!» – крикнул Рафик и двинулся к дому по плиточной дорожке. «Калитку не запираете, собака приветливая, не лает, не кусает незваных пришельцев». «Добрый!» – отозвался хозяин, повернувшись к гостю. «От кого нам здесь хорониться?» «А жучка чувствует, с чем человек пожаловал?» «Надже, какая у вас собака прозорливая!» «А то! Она понимает, что незачем зря брехать на человека!» Хозяин потрепал жучку за ухом. «С чем пожаловали?» «Вы Евлампьев Алексей Григорьевич?» Мужчина кивнул седой головой. Рафик достал из кармана удостоверение и показал хозяину. Он решил не тянуть кота за хвост, а составить разговор компактно и отправиться в обратный нелегкий путь засветла. «Я ищу вашу дочь Анастасию. Она случайно не здесь?» У хозяина ёкнуло в груди. В животе наступил холод, а в глазах отразился испуг. Рафик, увидев такую реакцию, поспешил его успокоить. «Вы не волнуйтесь, ничего не случилось. Я просто хочу найти вашу дочь и поговорить». «Да, я понимаю». Алексей Григорьевич тяжело вздохнул. «Я также понимаю, что если приезжает полицейский из самого Санкт-Петербурга, то дело гораздо серьезнее. Пойдемте в дом, там и поговорим». Внутри было прибрано побеленная известью настоящая русская печь, чистые незамусоленные полотенца на крючках, стол застелен пестрой клеенкой, а в углу на полочке несколько иконок. Все это как-то гармонично сочеталось с автоматической стиральной машинкой Занусси, небольшим плазменным телевизором samsung и высоким серебристым холодильником Мулинекс. Пахло пережаренным луком и свежими огурцами. Рафик присел на крепкую табуретку, а хозяин засуетился, накрывая к чаю. Полицейский от угощения не отказался, потому что дорога перетряхнула ливер в животе, и тот недовольно урчал, требуя хотя бы печеньку и горячей воды, не говоря уже о крепком кофе с бутербродом. А гостеприимный хозяин будто угадал мысли гостя, метал на стол содержимое холодильника и приговаривал, мол, знаю наши дороги, пока доберешься до деревни, то уже кишка к кишке бьет по башке. Пока сидели за разговорами и за чаем, на улице разразилась гроза, и дождь безо всяких прелюдий шумным потоком забарабанил по крыше. Трафик приуныл а хозяин понял причину его озабоченности и предложил оставайтесь здесь в такую погоду и по такой дороге возвращаться нельзя никто из реввета вытаскивать не будет завтра с утра назад и отправитесь а я баньку растоплю щец наварю да неудобно как то слабо сопротивлялся полицейский все удобно я вам в комнате дочери постелю хозяин разлил крепкий чай по цветастым бокалам и внимательно посмотрел на полицейского Так, о чем вы с моей дочерью поговорить хотели? Рафик не стал рассказывать историю о том, что Анастасия пострадала от своего юного любовника, и лишь вскользь коснулся истории семейства Свешниковых. Не вдаваясь в детали, полицейский поведал, что хозяйка дома найдена мертвой, и полицейский опрашивают всех, кто соприкасался с этой женщиной и ее окружением. Так вот, Анастасия когда-то работала в этой семье репетитором английского языка. Она может знать кое-какие подробности о том, что происходило в доме. Я побывал в квартире Анастасии, похоже, она там давно не появлялась. Вот я и решил, что она у родителей гостит». За разговорами они просидели за столом до заката, смотрели фотографии, разговаривали о жизни. Так и случился у полицейского неожиданной выходной. Сначала он позвонил жене, а потом и Шапшникову, и предупредил, что будет в управлении, скорее всего, после обеда следующего дня. Это вынужденное безделье обрадовало. Евлампьев оказался прекрасным рассказчиком, внимательным собеседником и хлебосольным хозяином. Их жизнь протекала не как бразильский сериал с замысловатыми переплетениями судеб. Самая заурядная жизнь российского инженера и учительницы начальных классов. Поначалу, когда поженились, жили в коммунальной квартире почти в центре Санкт-Петербурга, а когда родилась дочка, поднатужились, взяли кредит в банке и приобрели двухкомнатную квартиру в историческом, но тихом в плане туристических маршрутов районе города. Настюшка росла девочкой смышленой, умненькой, с густыми пшеничными волосами и длинными ногами. Казалось, покою и счастью не будет конца, но только настали смутные времена. Завод, где трудился Алексей Григорьевич, перестал получать заказы, и сотрудников распустили без содержания сначала на две недели, потом на месяц, а потом и вовсе закрыли до лучших времен. Жена учительница мало того, что имела сущие копейки учительской зарплаты, так и те стали задерживать до шести месяцев. Семья еле сводила концы с концами. Евлампьев мотался по городу в поисках работы, но зачем нужны инженеры, когда предприятия закрывались одно за другим? Только он не гнушался никакого труда. Разгружал вагоны на вокзале, пристраивался ночным грузчиком в строительный магазин, сторожил продовольственный рынок по ночам. Но, как ни старались муж с женой, жизнь легче не становилась, потому что на шее висел банковский кредит за квартиру. С каждым месяцем долг увеличивался, как снежный ком и вскоре в дверь постучали приставы. Тогда на семейном совете решили продать квартиру, погасить долг перед банком и переехать ближе к земле, в деревню. Вот там они точно смогут себя прокормить. Жена Евлампьева рыдала несколько дней, а сам он ходил чернее тучи и молча упаковывал багаж в картонные коробки. К тому времени Настя стала уже достаточно взрослой и понимала, что отдыхать летом в деревне – это одно, а жить круглый год в глуши – это катастрофа. И она в унисон мамаши подскуливала, пытаясь разжалобить отца. Может, он что-нибудь придумает, предпримет, сотворит волшебство, и семья останется жить в городе, пусть даже не в центре. Но магии не произошло. Продали квартиру, заплатили долг, проценты банку, и, купив небольшой, но добротный домик, переехали в Самохваловку. На удивление, его женщины быстро приспособились к размеренной жизни в деревне. Они завели кур, купили у соседа молодую свиночку, обуютили дом. Настенька окончила школу с хорошими отметками и легко поступила в институт на факультет иностранных языков в Санкт-Петербурге. В деревню дочь больше не вернулась, так, периодически навещала родителей, привозила подарки и что-нибудь вкусненькое из города, а в последнее время и вообще заменила старую бытовую технику на зарубежную, новую. Когда появились сотовые телефоны, девушка снабдила родителей средством связи, и они смогли общаться почти каждый день. Родители надеялись, что дочь скоро выйдет замуж и обрадует их внуками. Но шли годы, но на изменения в жизни дочери не было и намека. Родители знали мало о том, как живет их дочь, с кем дружит, как проводит свой досуг. Когда допытывались хоть что-то выяснить, то получали ответы лаконичные. Все хорошо, за меня не волнуйтесь, питаюсь прекрасно, на здоровье не жалуюсь. В какой-то момент мать с отцом растрясли мошну, собрали даже то, что оставили на свои похороны и непредвиденные расходы а недостающую сумму Настя взяла в банке. И после недолгих поисков их дочь стала обладательницей однокомнатной квартиры, пусть не в центре, пусть хрущевка, пусть не новая, но зато своя. Родители приехали на новоселье, привезли торшер с желтым абажуром, комплект турецкого постельного белья и кастрюлю-скороварку. Отец вбил гвозди под картины и под ковер на стене, мать покрасила белой краской окна на кухне и в комнате, а на утро выпив чаю расцеловались и отправились в свою деревню оставив единственную дочь жить поживать да добра наживать больше в той квартире они не появлялись анастасия навещала их но не больше одного двух раз в год но они не сетовали что ей с ними бум но они не сетовали что ей с ними стариками сидеть сейчас по телефону можно договориться досыта Как-то года два тому назад дочь приехала и сообщила, что получила хороший гонорар за работу. Продала старую квартиру, добавила денег и купила студию ближе к центру. Что это за студия, родители понятия не имели. Да и какая разница. Одна комната, она есть одна. Хоть как ее назови. Засобирались поехать посмотреть, но мать не могла потом слегла и постепенно угасла. Так я и не знаю до сих пор, как живет моя Настюшка. Горько вздохнул Алексей Григорьевич. «А тут, и вообще, не могу дозвониться до нее почти как три месяца». «Вы знаете адрес? Ездили к ней?» «Как-то сосед собрался в город на своем автомобиле по своим делам. Я и увязался с ним. Адрес знаю, нашел быстро. Да только мне не открыл никто. Я и на работу к ней ходил, в туристическое агентство. Как же название запамятовал?» «Перелетная птица?» Рафик вспомнил рассказ Шапшникова. «Вот, вот оно». Я с директором поговорил. Она сказала, что Настенька приходит только когда заявки на гидопереводчика есть, а так она здесь по 8 часов не высиживает и может подрабатывать в других местах. Толковые переводчики всегда востребованы. Я успокоился и назад этой же машиной укатил. Уже по дороге укорил себя за бестолковость, что записки не оставил и с соседями не поговорил. «Вы знаете друзей дочери?» «Школьных подруг знал». А с кем сейчас она дружит, кому в гости ходит, понятия не имею. У нее своя жизнь, работа, дом. Одно сожаление, что ребятишек нет. Скажите, когда в последний раз приезжала ваша дочь, что-то было необычное в ее поведении? Что она рассказывала о своей жизни? Хозяин прищурился настороженно, помолчал несколько секунд. Я чего-то не понимаю. Вы сказали, что хотели расспросить дочь о семье, в которой она работала репетитором. А вопросы задаете про Настю. Скажите мне правду, с ней что-то случилось? Нет-нет, поспешил успокоить пожилого мужчину-полицейский. Все в порядке. Просто вчера с соседкой Анастасией разговаривал мой коллега, и она рассказала, что примерно в апреле мае вместе с ней в квартире проживала ее подруга. Так может быть вы знаете, кто она? Может вы что-то знаете о ней или дочь рассказывала? А разве это важно? У Насти могли быть подруги и друзья. Что в этом такого? «Вы мне расскажите, что же все-таки произошло?» Старик уперся по ослиному, как будто все, что касалось его дочери, являлось военной тайной. Тогда Рафик в двух словах рассказал, что изуродованный труп Свешниковой обнаружили в Афинах, куда она периодически летала за шубами, и полиция никак не может нащупать хоть какую-нибудь ниточку, ведущую к убийце. Так может, девушку приглашали в качестве переводчика на меховые аукционы, и она каким-то образом соприкасалась со Свешниковой и в профессиональном плане? Так вот, что я вам скажу. Смилостился Алексей Григорьевич. Анастасия имеет профессию переводчика. Она хорошо переводит технические и медицинские тексты, поэтому у нее всегда есть заказы от специализированных журналов. Потом она сопровождает делегации и представителей, которые приезжают в Россию для решения экономических вопросов, или на международные форумы, симпозиумы по этим отраслям. Редко, но бывает, она сопровождает деятелей культуры, художников, скульпторов. Однажды она таскалась по стране с гастролями с лондонским симфоническим оркестром. Но вот о ее контактах с меховым бизнесом ничего не знаю. Во всяком случае, я был бы в курсе. Вы знаете, она не очень-то открывалась нам с матерью в делах личного порядка, а вот в профессии Настя делилась всегда и охотно. Мужчина перевел дух, было видно, что он гордился своей дочерью. Последний раз она приезжала, как всегда, одна в конце мая. Пробыла два дня, сходили с ней к матери на кладбище, я так вот баню натопил, пирогов напекли. Утром уехала на первом автобусе, только ни про каких подруг не рассказывала. Когда она звонила последний раз? Рафик разочаровался. Мало того, что он сидит сейчас в деревне Кукуевка у черта на рогах, откуда не выбраться, да еще и информации кот наплакал. А где теперь искать эту барышню совершенно непонятно, да и надо ли, тоже большой вопрос. Вероятно, придется вскрывать квартиру и искать внутри. Ведь не может человек вот так, без предупреждения, пропасть, бросить квартиру почти в центре города, хоть и однокомнатную. Даже если встретила парня шустрого-красивого, увлеклась, покатилась за ним вдаль светлую, тогда почему отцу ничего не сказала? Из повествования папаши понятно, что она любила родителя и заботилась о нем. Тогда из каких соображений не дает о себе знать так долго? Из размышлений полицейского вывел голос Алексея Григорьевича, который примолк на несколько секунд, подсчитывая и вспоминая дату последнего звонка дочери. «Вспомнил. Она звонила 6 июня утром. Я запомнил, потому что в деревне праздничные гуляния начались, так каждый год, когда посевная заканчивается. Так вот, у меня через дорогу рупор на столбе висит, и он музыку транслировал весь день, да так громко, что пришлось на задний двор уходить, чтобы поговорить нормально. Но разговор был короткий». Настя куда-то торопилась, сказала лишь, чтобы я не волновался, у нее все в порядке. Мужчина крупной ладонью пригладил седой ежик на голове и потер щетину на скулах. Рафик увидел, что мужчина занервничал, но полицейский не стал перебивать вопросами и ждал продолжения того, что же вспомнил собеседник. «Как же я сразу не подумал об этом разговоре. Вы знаете, она сказала, что занята и не сможет некоторое время звонить, просила не волноваться». Я, конечно, забеспокоился, но она только засмеялась и вроде как пошутила, мол, «Скоро будем с тобой, папка, богатыми, домик у моря купим». Я начал допытываться, что к чему, а Настюшка быстро свернула разговор, сообщила, что бежать уже надо. А вот куда бежать и зачем, я не в курсе. Только самую большую странность я сейчас вспомнил. Она звонила железнодорожного или морского вокзала, или аэропорта. «Почему вы так думаете?» Знаете, шум был такой характерный, как в гулком многолюдном помещении. И такой специальный сигнал. А потом женский голос из громкоговорителя, как будто посадку на рейс объявил. Это происходило 6 июня утром, уточнил Рафик. Да, время было примерно 9 утра. Я ведь еще в полицию ходил, похватился Евлампиев. Заявление на розыск дочери подавал, но что-то от него никакой информации. Как ни встречу, он отвечает. Как будет какая-нибудь новость, сразу сообщу. В какую полицию вы обращались? К нашему участковому. Он заявление принял и обещал справки навести. Никого твой представитель власти искать не станет, подумал Рафик. Положил заявление под сукно и забыл о нем. Ему важнее, чтобы был покой и порядок в обверенной территории. И никаких поджогов, убийств, краш и мордобоев. Потому что он работу с населением ведет. Так сказать, предупреждает правонарушения заранее. Полицейский знал всю эту кухню, потому что сам начинал с участковых. Перед отъездом все-таки решил заскочить к местному Коломбо и уточнить, может, тот узнал хоть что-нибудь. Вечер провели спокойно и уютно, как и обещал Алексей Григорьевич. Рафик три раза наведывался в духмяную баньку, парился березовым веником от души. Потом хлебали ароматные густые щи, наваренные на свиных ребрышках. Конечно, не обошлось и без холодной тягучей самогонки, но выпивали в меру, так для поддержания настроения и разговора. Полицейский давно не получал такого удовольствия от простых вещей. В городе, приходя с работы, он ужинал, что готовила жена, как правило, полуфабрикаты, потому что сама была занята по горло, трудилась администратором в большом супермаркете. Да и сыновей двое, так что не расслабишься. Потом садился у телевизора или рыскал в интернете, пока усталость не влекла к кровати. И мозги все время забивались какими-то мыслями. О политике, экономике, про ботинки, которые надо купить младшему, про деньги, взятые в долг у товарища. Тут же присутствовали преступники, улики и нераскрытые дела. И вдруг вынужденная остановка без интернета, телевизора, новостей словно очистила голову, превратив прежние мысли в хлам и мусор. После парной тело дышало свежим воздухом, наступила легкость и даже благодаря крепкому напитку невесомость. Они сидели на веранде, говорили о вещах философских, умных, смотрели на звезды и курили. Соседская собака брехала безудержно, пока хозяин не прикрикнул на нее. Где-то петух, перепутав время, заголосил, поднимая деревню к утренней дойке. Боже мой, ничего не меняется, как будто у бабки в деревне 30 лет назад. Зачем же я своих сыновей волоку в Египет, Турцию, Таиланд? Я ведь своего родного им не показал. Они не знают, как корова доится и как скошная трава пахнет. Завтра же приеду в Питер, узнаю про кредит в банке, ведь жена давно просит домик в деревне. С такими мыслями русский татарин Рафик и заснул но слышал, как долго ворочался и шаркал ногами в соседней комнате хозяин. на утро пока гость умывался, Евлампьев накрыл стол к завтраку. Поели молча. Рафик видел, что хозяина донимает какие-то мысли, но с расспросами не лез. Ждал, когда он сам начнет разговор. Так и получилось. «Послушай меня, служивый. Ты еще молодой, а я жизнь прожил и научился чувствовать». «Не знаю, как тебе это сказать, может, интуиция, догадливость». Но только я чувствую, что с моей дочерью происходит что-то страшное. Я ночь не спал, все раздумывал. Ведь не зря ты в дом пришел. Причувствую, что не в последней. Одно хочу сказать. Если моя Настя и сотворила что-то плохое, она мне дочерью быть не перестанет. И я для нее всегда оправдание найду. К костьми лягу, продам все, побираться на вокзал пойду, а ей руку протяну. Никого кроме нее у меня нет. И каждый родитель за свое чадо в ответе, сколько бы лет ни прошло. Старик тягостно вздохнул. Рафик не знал, что ответить на эти слова. Он молчал несколько минут. За прошедший вечер ему стал неожиданно близок этот пожилой седой мужчина. И уже выйдя на крыльцо, полицейский ответил. «Скажу честно, мне нечего вам сказать, но я приложу все усилия, чтобы найти Анастасию». Как только появятся новости, сразу позвоню. Он поймал себя на мысли, что отвечает старику так же, как и местный участковый. И, чтобы хоть как-то убедить его в своей искренности, продолжил. «Я дом задумал в вашей деревне купить. Поможете?» Евлампьев расплылся в улыбке. «Еще как помогу! Вот сегодня же справки и наведу, кто где и за сколько продает». Прежде чем выехать на дорогу, ведущую в Питер, полицейский, поплутав по деревне, нашел местный участок. За столом сидел толстый участковый в засаленной форме. Он явно страдал с похмелья, вытирал обильный пот со лба и шеи, нисто выживал дирол и держал в руках холодную, запотевшую пластиковую бутылку с минеральной водой. Рафик показал удостоверение и расспросил, как продвигается поиски пропавшей дочери Евлампьева. Но, как собственно и предполагал, ничего нового, интересного узнать от представителя местной власти не удалось. Однако участковый оказался мужиком толковым и порядочным. Заявление евлампьева не прятал, под сукно не засовывал, а принял в производство. Все необходимые и возможные действия произвел. Позвонил в полицейское отделение по месту прописки, просил навести справки. Даже сам с оказией на квартиру наведывался. Поиски пока никаких результатов не дали, но если господин из Питерского управления хочет знать его мнение, то он ответит, что девушка, по его сведениям, с криминальными структурами не связана, большого богатства не имеет, И даже квартиру при покупке оформила на отца, о чем, кстати, его самого в известность не поставила. Так что про выкуп речи не идет. И дикие риэлторы из-за жилплощади с ней валанаться не будут. Морги и больницы он обзванивал дважды, даже несколько раз был приглашен на смотрины неопознанных трупов, но все мимо. Самое простое и естественное объяснение происходящего – это то, что Анастасия не замужем и может увлечься и уехать с возлюбленным на край света. Это раз. Она переводчица и может сопровождать сумасшедших туристов, например, на Валаам или в Карелию, да куда угодно, где со связью проблемы. Это два. И три – это то, что еще тепло. Если к холодам Анастасия Алексеевна не вернется, чтобы одеться теплее, вот тогда надо бить тревогу. А сейчас чего зря воздух сотрясать? Вернется, никуда не денется. Рафик проскинул мозгами и как-то даже согласился с доводами участкового. Сердечно поблагодарил, пожелал успехов в труде, крепкого здоровья и отправился в родной город на Неве. В управлении совещались недолго. Петренко отправился снова в аэропорт еще раз просматривать видео с камер наблюдения. В свете последней информации теперь надо искать блондинку. А Шапошников оформил необходимые документы, и они с Рафиком поехали на квартиру к Анастасии Евлампьевой. По дороге заглянули в местное жилищно-коммунальное хозяйство за слесарем и прихватили участкового. Слесарь вскрыл дверь аккуратно, чтобы не получить нагоняя от хозяйки. Как и предполагали полицейские, внутри никого не было. Квартиру Елабьева приобрела действительно отличную. Хоть и однокомнатную, но на такой площади можно расположить несколько комфортных зон. Что, собственно, и сделала с большим вкусом хозяйка. Она поделила пространство при помощи нарядных бамбуковых ширм. Перегородкой послужил диван и барная стойка. При помощи нехитрых манипуляций появилась спальня, зона для отдыха и кухня. Везде царил беспорядок, казалось, женщина в спешке покидала квартиру. На незаправленной кровати выселись подушки со скомканными одеялами, на полу валялись газеты, баммное полотенце и халат. На пыльном журнальном столике лежала распечатанная пачка сигарет с ментолом и кофейная чашка с засохшей гущей. На подоконниках засохли без воды фиалки, герань и традесканции. Фиалки, герань и традесканции. Полицейские и сами не знали, что хотели здесь увидеть. Выяснили лишь одно. Женщина довольно давно и спешно покинула квартиру. По всей видимости, она взяла с собой немного летних вещей. Зимняя одежда, осенние плащи, сапоги, теплые свитера, шарфы и перчатки аккуратными рядами разложены в небольшой гардеробной. Шкафы оказались единственным местом, где царил относительный порядок. На стенах висели картины и фотографии, возле которых и остановились мужчины. Со снимков улыбалась симпатичная молодая женщина, блондинка со стрижкой каре и зелеными глазами. Это и была Анастасия Евлампьева. Такие же фотографии показывал Рафику отец женщины. Шапшнику показалось это лицо смутно знакомым но когда он приказал своей памяти поскрести по сусекам, его отвлек голос Рафика. На полочке в ванной он обнаружил две зубные щетки. Наверное, одна щетка и принадлежит подруге Анастасии, про которую рассказывала соседка. «Может быть», — согласился Шапшников. «Только кроме щетки больше никаких вещей, указывающих на подругу». Надо поговорить с соседкой еще раз и с местным дворником, узнать, что в коробках выносила Анастасия перед тем, как покинуть квартиру. Когда ехали назад в управление, в голове Шапошникова тонкой ниточкой забрезжила мысль, и когда она оформилась и выросла в догадку, он покачал головой, и, сам того не замечая, вслух произнес. Нет, этого не может быть. Уж слишком фантастической и страшной казалась эта мысль. Но он не откинул ее, а сохранил про запас считая, что когда исчерпает все возможные версии, то вернется к этой, неправдоподобной.